«Честно говоря, Эльвиарон выглядела сильно измученной», — сказал я. «Матриарх, откуда вы узнали, что ее будут пытать именно тысячу лет?» «Нам сказали, во время освобождения». «Подожди, Ашерос, ты хочешь сказать, что это была ложь?» Мать скрипнула зубами. «Это возможно, но мало что меняет. а любой вылазки из дома и летит будут знать и подготовиться».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 Внешне похожи на эльдаров но со множеством щупалец. Питаются мелко нарубленным мясом. У них поразительная психическая сила. Могут объединять разумы для большей эффективности. Могут манипулировать воспоминаниями, стирая ненужные и добавляя абсолютно другие. В некотором смысле бессмертные. Как бы объяснить... Сам механизм неизвестен, но достигшие определенной ступени мастерства могут переписывать свое сознание и память в новорожденного. Такие носят названия элитии, и по статусу в их народе равны нам. Определенных боевых умений у них мало, а магии почти не имеют. Но силы своего разума способны искривлять материю, пространство истины. И даже время. Зрение не очень развито, но слух на уровне нашего. Вот, смотри. Мать провела ладонью над столом, и над столешницей появилось трёхмерное, высотой полметра изображение знакомой твари. Глядя на нее, я вспомнил, что видел такую не только во сне, но и на улице. Сейчас я могу рассмотреть и лети до лучше. Мать шевельнула рукой, и возле твари появилась для сравнения обнаженная фигура мужчины Эльдара. И летит был чуть выше. На его гладком лице выделялись большие мутные глаза, вместо носа два небольших овальных отверстия, а безгубый рот в виде горизонтальной щели. С обратной стороны головы росли многочисленные тонкие щупальца, похожие на осьминожье.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 даже среди элити. А так, с 20 метров расстреливаемых из арбалетов и луков. Если ты даже слабенький маг, то им конец. Матриарх, неужели все так просто?» Она было рассмеялась, но тут же оборвала смех и помрачнела. «Если бы, Ашерас, если бы...»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 «Может стать очень серьезным соперником Ашерос. Да и пожертвовать своими марионетками и отступить он может в любой момент». Тайя замолчала, глядя на полупрозрачную фигуру Элитида. «Матриарх, а сколько вообще разумных рас в этом мире? Ты имеешь в виду количество разумных видов?» «Ну да». «Пятьсот лет назад было двадцать».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 Только у нашего дома в рабах шесть разных представителей народов. Благо, хоть их рацион особо не отличается. Матриарх, а можешь показать, какие еще есть народы? Мать посмотрела на антишпионский цилиндр, стоящий с краю стола. Мы больше ничего серьезного не будем обсуждать. Нет, матриарх. Тайенери убрала цилиндр. Как только она сняла его со стола, он выключился. Положив его обратно в ящик, мать, вздохнув, начала. «Мы, Ашерес, темные Эльдары, живем под землей. И я тебе расскажу о тех расах, с которыми мы граничим и контактируем. С гномами, ахирезами, нагами, гоблинами и элитидами. Ну, последних ты видел. Начнем с гномов». Мать провела рукой над фигуркой Элитида, и та превратилась в коренастого бородача, который был ниже Эльдара на две головы, но и настолько же шире в плечах. Ноги казались коротковатыми, а длинные мускулистые руки почти доставали до колен. Живут чуть глубже нас превосходные ремесленники. С магией у них еще хуже, чем у Элитидов рожденных со слабеньким даром за последнее столетие, можно по пальцам пересчитать. Поэтому в быту заменяют обычную магию на рунную. Руны — это письмена богов. Как бы это объяснить попроще? Так, ну, если взять обычный камень и написать на нем рунами, что это алмаз, камень станет алмазом. Это очень упрощенный пример, однако он передает суть рунного письма. Руны даже можно проговаривать, но вложив слово «самую малость силы» — и все, Ашерос, ты труп. Из-за этого было утеряно самоназвание языка богов. Остались лишь транскрипции и обозначения пяти тысяч рун. Более подробно расспросишь своих учителей. Далее — Ахерезы. Мать шевельнула рукой над фигуркой гнома, и она послушно изменилась, став ниже и более широкоплечий. Изменились черты лица, нос стал меньше, а борода — кучерявой, Потемнела кожа, приняв светло-шоколадный оттенок. Ахерезы — дальние родственники гномов, но между ними давняя вражда, прямо как у нас со светлыми —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 Тейнери повела рукой над фигуркой бородатого цверга, и она стала меняться, превращаясь в жутковатую помесь человека и змеи. Змеи-люди, или наги, в среднем в три 4 раза тяжелее Эльдаров, сильны, быстры и еще более безжалостны, чем мы. Их народ Ашерос по своей неоднородности и внутреннему устройству очень сильно напоминает наш, но только у них два класса — правители и воины. Причем правители их называют эксосами, у них тоже сильно одарены магически, напоминая в этом Атор, а воины — шексосы, лишены дара, прямо как орен У шексосов высокая рождаемость, а у эксосов, наоборот, очень низкая. И есть мнение, что эксосы тоже бессмертны, как и эльдары. Живут довольно далеко и намного ниже нас, вследствие чего пограничные стычки происходят не чаще раза в столетие. Пожалуй, это единственная раса, с которой у нас общие взгляды на мир. Когда-то...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 Вроде с непосредственными соседями разобрались, а живущие на поверхности для нас не так важны, как хотелось бы. Тайнари снова замолчала, глядя на фигурку гоблина. Матриарх, а когда снова начнется мое обучение? Хоть завтра, Ашерос, это зависит от твоего здоровья. Я уже достаточно оправился. Завтра можно приступать. А, чуть не забыл. Верховная Арир запрашивает новые имена для измененных жриц. Хочет, чтобы это прошло по обычному ритуалу. Но что он в себя включает матриарх Выбирается имя, произвольное. Желательно, чтобы оно отражало суть именуемого Атор. Потом храм Элос уведомляется официальным письмом, и Ариры вносят его в списки и назначают дату визита в храм — Обычно через день. Есть какие-то возможности максимально затянуть этот процесс, Матриарх? Хм. Ты что, опасаешься, что по пути на тебя опять нападут? Да, Матриарх. Ну, в принципе, если учитывать, что они по сути твои дети, и при этом следовать букве закона, что у тебя не может быть детей до первого совершеннолетия, то, думаю, имена пока давать не нужно. А там видно будет. Ашерас, а как ты их различаешь? Они очень похожи телом и даром. Матриарх, я велел им покрасить кончики волос в разные цвета. красные синий, фиолетовый и черный. Я даже думал дать им имена, связанные с цветом. И какие же? Соответственно, цветам из языка древних. Керат, Хетахи, Ашри и Таши. <смех> Идея хорошая. От меня на эти имена ты получишь одобрение. Что ж, матриарх, раз мы решили основные вопросы, я вернусь к себе. Ах да, пусть сообщат учителям о возобновлении занятий. Да, Ашерос, я пошлю кого-нибудь из слуг. Я повернул голову к лицу измененной. «Идем обратно», — сказал я. Конец дня я провел в медитации на берегу бассейна. Следующий день начался с уже ставшим для меня привычным ранним подъемом и завтраком на кухне. Моя охрана, как повелось, ввалилась, когда я уже доедал. Кстати, я узнал, что это было за молоко. Кровь большой пресноводной улитки. Честно говоря, в спецназе и не такое приходилось жрать. Однажды даже ел китайскую кухню. Так что лишь попросил добавки и с мрачной миной стал наблюдать за уплетающими этого же моллюска, только жареного. Когда жрицы позавтракали, мы поднялись к бассейну, где я стал терпеливо ожидать посыльного от учителей. Но вместо него появился беловолосый атретос — одетый в плащ с капюшоном, натянутым на большую часть лица. Моё имя Атереры, представился он. Я командир двух дюжин танцоров и Аир ихиитеса. И я буду вашим учителем в силах. Обучение будет происходить на магическом полигоне. Вам нужно время для сборов? Нет, тогда идите за мной. Прошу вас. Я попросился на руки к измененной, и мы отправились вслед за магом. Пройдя по длинным коридорам, вышли в часть дома, где я никогда раньше не был. Спустившись по длинной широкой лестнице, мы очутились в огромном подземном зале, имеющем форму вытянутого ромба, как и тренировочной и медитативной дворики стены были высотой метров 25 а в длину ромб был более 300 метров пол был также посыпан белым песком но его слой был очень тонким оттер обернулся и посмотрел на меня что ж проведем вводное занятие это магический полигон предназначенный для обучения и тренировки атер в использовании своего потенциала В нашем доме существует три таких полигона. Специально разработанная защита не дает даже мощнейшим заклинаниям вырваться за пределы помещений. Начнем с теории. Что такое магический потенциал, Ашерас? Это максимальное количество манны, которое может восполнить и сохранить в своем даре маг, Маги — это те, кто может оперировать своим даром и создавать заклинания. Что такое манна? Это энергия, содержащаяся не только в даре, но и вокруг нас. Узлы, ритуалы, заклинания — все это требует манны. Даже обращение к богам требует манны. Манна измеряется в эргах.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 Подобные заклинания у каждого мага свои, и многие из них чрезвычайно эффективны. Большинство из них обычно строятся на простейших узлах, таких как огнешар, но делаются многослойными и перекачанными манной. Сейчас я покажу вам Ашерос двухслойный огнешар с наполненностью каждого слоя в 50 эргов стихии огня. Атеры прикрыл глаза, и над его правой ладонью возникло марево горячего воздуха. Я включил свое магическое зрение и удивленно стал смотреть, как оранжевые теры, принадлежащие Атеры, очень быстро касаются поверхности четко различимой сферы. Казалось, теры состоят из какого-то геля и с каждым касанием передают часть своей плоти все четче проявляющейся сфере. Сфера постепенно наливалась оранжевым светом, на ней все четче проступали покрывающие ее яркие нити каркаса. В какой-то момент я осознал, что каркас завершён, и терра моего нового учителя проникают внутрь его, создавая там еще один слой, но намного проще. Завершив создание двуслойного огнешара, маг повернулся ко мне спиной и огнешар сорвался с его руки и унесся к противоположной стороне полигона. Пока он летел, Атеры провел перед собой левой рукой, сложив пальцы в странную фигуру, и перед нами образовался выпуклый прозрачный полукруглый щит шириной около десяти метров. В следующую секунду на расстоянии 100 метров резко вспух огромный клубок огня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 Поднялось и погасло, расплющившийся потолок. Учитель повернулся ко мне и продолжил объяснение. Подобные узлы Ашерас применяются для пробивания или истощения защиты вражеских магов. Количество заклинаний, узлов стихий исчисляется сотнями. Они подразделяются на защитный, атакующий и призыв или создание. Я буду обучать вас работе со стихиями, а атор и ситос — силам. Да, мне сообщили, что у вас, Ашерос, есть элементаль стихии огня. Это упрощает дело. Я вам объясню, что такое элементаль. Существует двесть ступеней создания стихий — духи и элементали. Начнем с духов. Духи стихии — бессмертные сущности, которые обладают определенной степенью разумности и могут существовать только в породившей их стихии. Поодиночки не особенно сильны, и отразить их атаку и обратить в бегство сможет каждая жрица. Но, объединяясь в группы, они могут создавать сильнейшие стихийные воздействия — ураганы, оползни, наводнения, обширные пожары и даже пробуждать мощное извержение давно потухших вулканов. Чем больше духов стихии объединится, тем сильнее и быстрее воздействие. Элементали. Очень сильны. Утихомирить разбушевавшегося элементаля смогут только великие жрицы или атор. Элементали способны существовать даже во враждебных стихиях и силах.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 Духи стихии не способны противостоять элементалю. Даже очень большие их объединения способны лишь ограничить зону воздействия элементаля. Вдобавок, он может и воздействует на граничные с его стихией другие стихии и даже силы. И есть мнение, что самые могущественные из элементалей могут быть невосприимчивы к воздействию граничащих протосил. Элементалия в отличие от духов, обладают определенной разумностью сами по себе, что издревле вызывало некоторые вопросы в плане участия порядка в их сотворении. Вы должны знать, Ашерос, что наш дом всегда тяготел к стихии огня, и у нас есть множество методик обучения работе с ней и духами, элементалями, созданиями, воплощениями на ее основе.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 мы будем разбирать первое и простейшее плетение огнешар. На этом вводное занятие считаю законченным. Вас уже ожидают другие учителя. Следующее занятие пройдет тут же. «До следующей встречи!» — Атор Ашерос. И Арир склонил голову. «До следующей встречи, учитель Атеры!» Атретас быстро прошел мимо меня и я, посмотрев ему вслед, увидел, как он коротко поприветствовал входящую на полигон Иситос. Моя сестра была одета в непростой шнурованный доспех, сделанный из черной кожи, похожий на змеиную. У куртки были красивые пуговицы-застежки, изображающие кричащие искаженные в муках лица. Высокий мягкий воротник полностью закрывал шею, Серые волосы были собраны в тугой хвост, перетянутый черными лентами, на их концах висели красивые черные бубенцы в форме знака дома. При движении они в такт шагам еле слышно позвякивали.